16. Событие 38. Из разговора двух дорожных рабочих. Слушай, Петрович, ну ж дорогу, ну ту, что мы в прошлом месяце ремонтировали, опять раздолбали. Блин, блинский, они что, по ней на машинах ездят, что ли? Целый автопробег. Несколько новых вагранов, две турии, чайки, милиция на уазиках, даже урал один позади рёвёт. и еще три автобуса с киношниками и журналистами. Автопробег по Московской области. Первым делом заехали в Орлова. Дорогу Петр специально запретил приводить в божеский вид. Встали перед развороченной свороткой. Классно встали. Теперь при всем желании не развернуться. Нужно сначала с задними автобусами и Уралом повозиться, сдавая их задом. Брежнев с Черненко и Подгорным из машин вылезли, на солнышко посмотрели, и плащи в машину назад забросили. Из другой машины вышел и проделал похожую операцию Косыгин. Градусов пятнадцать, и ни ветерка, ни облачка. Словно и правда лето вернулось. Даже птички какие-то стрекочут. «Это ты, Петр Миронович, зачем нас в эту деревню привез?» Сделал пару шагов ко встречающим тем же девчулям, Черненко, но лужа, и не решился товарищ. Не старый ещё, и 57 лет. Сейчас чётко видно, что мать Бурятка или Тувинка. Откуда-то оттуда ведь. Сибиряк, пока даже ни член ЦК трудится с 1965 года. Заведующий общим отделом ЦК КПСС. Черненко ведает почтой, адресованной Генсеку, прописывает предварительные ответы. К заседанием политбюро готовит вопросы и подбирает материалы. Устинович всегда в курсе всего происходящего в высшем партийном эшелоне. Обязательно вовремя подскажет Брежневу о чём-то приближающемся юбилее. И интересно, а что сейчас подскажет? Эту деревню нужно обязательно посетить. Вот как сейчас выкрутиться? Кося, подгони Урал. Ай, молодец, Брежнев. Урал преодолел водный рубеж. Окушили хлеба соли. Пошли к коровнику. Встали. Опять грязь по колено. Ты, Петро, парень хороший, конечно, но ведь всему притёл есть. Самую захудалую деревню выбрал. Брежне в желваками играет. Это нормально, как сказал бы герой Бушкова, который Пиранья. И ещё ведь одна точно такая в 17 верстах. Не в километрах же эти колли и буираки считать. И это всего в часе езды от столицы. Нет, Леонид Ильич. Самое захудалое следующее. Всегда нужно говорить правду. Ты э, думаешь, я не знаю, где столько денег, чтобы каждая деревня Леонид Ильич, можно я в конце поездки про деньги? Сейчас взбрыкнёт. А звучишь? Улыбнулся Крайскаморта. Непременно. «На хрен с тобой? Вези в следующую!» Колхоз Завета Ильича отличался от стахановца только тем, что коровника было два, а девчули вышли встречать в белых халатах. «Это что, у них даже сарафанов нет? Или это они из себя доярок изображали?» «Да в таком халатике не дойти до коровы! Сразу зеленым станет!» Брежнев хмурился, сопровождающий шипели на Петра. Он даже сам подумал, а да не переборщил ли? Целый час по почти хорошей дороге возвращались в сторону Москвы. Ехали в Захаринские дворики. Пётр сидел на сиденье рядом с Брежневым и молчал. Тот тоже сидел молча. Достал блокнотик и биковской шариковой ручкой что-то каракулил. И так почерк у генсека не очень, а тут ещё рытвины на дорогах объезжать. Самое интересное, что их недавно заделывали. видные чёрные заплатки. Вопрос: а почему не все? Как-то получается, что через одну мало асфальта или слепые автодорожники. Краты вон, ям понырыли. За пару километров от Верного Ленинца начались улучшения. За ремонтниками стали присматривать, ямы исчезли, перестали пропускать. Очками обзавелись, рассмотрели. Свернули. Остановились. Брежнев приказал. «А что, молодец, Зарипов! Плакат на дороге. Дорогой Леонид Ильич, спасибо вам!» И сразу за плакатом начинается небывальщина. Стоит улица из тюрьмов. В прямом смысле. Купили оборудование и стали сами делать оцилиндрованные бревна. И из них полутораэтажные дома с мансардой. И под черепичными крышами. И с резным крыльцом. И между домом и дорогой тротуар из бехатона, двухцветный, кирпично-жёлтый, и кедры, молоденькие, человеку по грудь. Через 15 м в специальных приливах к тротуару. А с другой стороны бехатоновой дорожки из арматуры сделаны нависающие над тротуаром конструкции, облетённые девичьим виноградом. Сейчас в сентябре красные огромные резные листья прямо горят на солнце. Эльто, тая, по Цомкинской деревне, Брежнев стал выбираться из машины. Это улица Молодожонов. Село чуть дальше. Всем, кто женится, выдаётся вот такой дом. Канализация, отопление, горячая вода. Вон котельная на холме. А чего там дымит? Рядом с котельной и правда из высокой трубы валил дым. Мастерская по изготовлению люстр. Художник один построил. Э, думаю, Пётр мне не докладывал об этой мастерской твоей. И ещё семичасный всё выложил. Лучше бы искал, кто с услова застрелил. Пнул дохлую собаку Пётр. Точно знал, что это замечание Гинсеку понравится. Я ему слово в слово сказал. Пусть работает. А кажешь? Для того и приехали. Сели в машины, поехали дальше. А что это за люки стеклянные? ткнул пальцем на блестевшие в лучах солнца конструкции, расположенной, казалось, прямо на земле, вождь. «Теплицы? Давайте осмотрим. Интересно ребята придумали». «Как может, пусть председатель покажет», — хмыкнул Брежнев. «Конечно, Леонид Ильич. Волнуюсь. Хочется, чтобы вам понравилось». «Считаю, мужа нравится. Не стахановец?» Марсель Тимурович не подвел. «Тоже девчуль выстрел с хлебом». только другой каленкор. Вместо хлеба узбекские лепёшки из тандыра, а вместо бландинок в сарафанах чернокосые красавицы в полосатых штанах и платьях. Сироты? Понял Ильич. Пётр как-то рассказывал, что заводит из Ташкента выпускников детского дома. Бывшие. Сейчас вон с пузиками некоторые, сами скоро детей нарожают. Для них улица. А джуги это где? Почему не встречают? В теплицах, может быть, или вон, слышите, топоры стучат. В вторую улицу делают. Бывшие их товарищи по несчастью сюда просится. Что с лишним семей в этом году хотим из Узбекистана забрать? Попробовали лепёшки. Брежнев перецеловался с красавицами из Арипова. Потом узбеечек пустили по кругу. Нет, только зацеловали все делегации. Ну, и Марселя тоже по кругу. Теплицы высоких гостей впечатлили. В марте Пётр заезжал в подшефный колхоз и поинтересовался, продают ли уже зелень. «Не, а это не окупится, подсчитали. На отопление больше денег уйдёт». «О, ну чё, даже деньги считать научились». «Точно, вот я дурак, давай карандаш и бумагу». Как-то давно был у родственников на Украине Штелли и поразился видом теплицы. У нас их строят, даже стараясь оторвать от земли, а там... С точностью до да наоборот. Вырота в земле трёхметровой глубины яма. Стены забетонированы, проложены трубы на 57 под дно для горячей воды, а на них установлены ящики из железа тройки. Верх же только и торчит из земли на 1,5 м. Обычная двухскатная крыша. Затраты на обогрев минимальные, и можно даже зимой всё выращивать. Томаты и огурцы, конечно, не стоят, а вот зелень точно окупится. Вот за полгода Марсель Тимурович и узбекские ребята уже 40 таких теплиц сделали. А почему, Пётр Миронович, в других колхозах нет таких теплиц? задал вовремя вопрос Касыгин. Есть в нескольких. Зимой будут в Москве на рынках продавать зелень. Только ведь нужны немалые деньги сначала. Я посылал вам проект о создании сельхозбанка. Читал? На днях вынес этот вопрос на политбюро. Думаю, теперь одобрят. Так клянет Ильич. Если вот сюда деньги пойдут, то мой иностранцев подсмотрел Пётр. Нет, на Украине видел. Ляпнул правду, и тут только сообразил, что это ещё только через несколько десятков лет произойдёт. То есть не сами можем. Утром нос капиталистам не поможет. Чего бы мы ни сделали, они всё равно будут уверены, что у нас летом снег метровой толщины на улицах. И медведи пляшут Комаринского, распевая самогон из самоваров, прямо в городе, на центральной площади. Самогон из самоваров, хорошо сказал, как анекдот. А хотите анекдот про медведя? Вспомнил неплохую шутку Штеля. Говори. Шёл медведь по лесу, нёс мешок с пирогами, а в том мешке сидела Машенька, тихо-тихо, в каждом пирожке. А ты гусь, Петро, сказанёшь так, сказанёшь. О, уморил. Брежнев даже платок достал слёзы вытереть. Можно и про гуся. Охотник возвращается с охоты с одной стороны гусь, с другой ружьё. А сам ведь побитый, на лбу большая шишка. Соседка спрашивает: "Ты откуда, Вась? С охоты? Гусь что ли дикий попался?" "Да нет, гусь не дикий. Хозяин вот у него точно дикий." После смотрели новый коровник. С тележкой и дрезиной на электрическом ходу для вывоза навоза и завоза кормов. Опять твоя идея, повернулся к Осипун к Тишкову. Бика оборудование купил. Поилки, тележку, вентиляцию, и коров вот этих тоже, какая-то голштинская помесь. Если всё время держать в коровнике и не гонять на пастбище, то обещают до 20.000 л в год с одной коровы надой. В среднем по стране около 5. Варяж в лес опять Черненко немного на себя берёт. На место что ли поставить друг Брежнева? Он живёт. Нет, Константин Устинович, я смог экстраполировать те результаты, что имеем сейчас на весь год, то даже больше получится. Только скоро зима. Что снизится надой, потому как раз 20 и получится. Это не Пётр сказал, это Зарипов. Слова-то какие знает? Экстраполировать Вообще необычный персонаж. Он как всё раскрутил. Кризисный менеджер. И всего-то надо было под пятую точку пнуть и чуть динджат на раскрутку выдать. Пошли дальше. И вот тут Пётр каждый раз, проходя мимо, даже сам собой гордился. Ровными рядами расположены несколько сотен виноградных лоз. В основном все однолетние, небольшие, но есть несколько четырёхлеток, и они Все усыпаны тёмно-фиолетовыми спелыми гроздями винограда. В Москве, в 1968 году, на открытом воздухе виноград все полезли пробовать. Ну-ка, объясняй давай, Брежнев выплюнул косточки. Роется траншея, бетонируются стенки, земли насыпают на 30 см ниже верхнего уровня. Бозь не осенью виноград снимают сетки проволочные и укладывают на траншею посыпают соломой ну и сверху веток чтобы не раздуло всё весной в обратном порядке это манжурский виноград привезён с Дальнего Востока Чуть дальше плантацию молодых деревьев видите это манжурский орех очень близкий родственник грецкого в нашем климате легко зимует орехи лишь чуть-чуть меньше чем у родственника вот будем орехи в Москве собирать Жук те, тётер, не хочешь всё по левски делать? Порашёл бы как все брюкву. Нет, виноград под Москвой, мандарины и лимоны в Грузии и Армении. Чай в Армении. Ты мне, кстати, ещё завизи, кончился. Почему не брюкву? Брежнев уплетал виноград, но спросил серьёзно. Экономика. Крестьянам должно быть выгодно производить продукцию. продали, получили деньги, построили вот такую улицу. Вы ещё не видели, какой Марсель Тиморович клуб строить начал, дворец графа Шереметьева и детский дом. Всё это, почему не делают так? Зарипов коммунист достал Черненко. Ответил Брежнев: "Много кольстя коммунистов в стране, тижковых мало. Если все будут винограды выращивать, то кто будет пшеницу? Не умётся". Колхоз Верный Ленинец собрал в этом году на круг примерно 40 центнеров с гектара. Это в два раза больше, чем в среднем по стране. А не припески. Ну, с Волоча это пустынен. Посадили озимую рожь, весной перепахали всходы и посадили привезённые из Франции семена. Вот и весь секрет. Все ведь так не смогут. Таблетку что ли какую принял для разговорчивости? Все мы не нужно. Сейчас стоит другая задача. В 1972 году будет великая засуха в стране. Нужно заготовить под посадку на почти всю страну скороспелые сорта зимой пшеницы и ржи. Вот этим усиленно и занимаемся. — Костя, а ты чего разошелся? Брежнев недоуменно посмотрел на Устинова. — Мы Тишкову доверили сельское хозяйство, и я уверен, что он с ним справится. Сколько в этом году Петро зерна замолотили? — 113. «Вот, а в том — восемьдесят три. Если каждый год будем по тридцать добавлять, то так хруще и мечтал, перегоним Штаты». «Засуха, Леонид Ильич!» «Как ты этому своему шаману доверился, сибирскому, что готов в страну под откос спустить?» Пётр несколько раз уже заводил разговор про засуху и Дьякова при Брежневе. тот хмыкал, но показные телеграммы от Фиделя Кастро и отчёты по нескольким другим случаям больших катаклизмов в Гинсеко потихоньку убеждали. Потихоньку. Ничего. Капля камень точит. Да, даже если и будет один весь год, справишься. Ладно. Поехали в следующую твою обросовую. Там чем удивлять будешь? Персиками? Почти, абрикосами. В мастерскую хотели зайти. Напомнил Штели. Правда? Вот старый. Зас материал с на виноград. Иди. Поедем. Вон платформа, почти километр до кузницы. Эту штуку Пётр подсказал, что-то типа трамвая. Брошена стандартная ЖД колея, и по ней ходит железнодорожная летучка. Вокруг кузницы кольцо. Утром везёт туда рабочих, вечером их же, плюс готовую продукцию. Мастерскую по производству люстр Макарчан так и не расширяют. Опасается. Ну, вот сейчас руководство страны посмотрит и чего-то ведь порешает. Пётр Триудачный отобрал и отвёз на завод в Гусь-Хрустальный. Но там так до сих пор и не наладили выпуск. Он не проконтролировал, а те и не чешутся. Вот через год начнётся новая пятилетка. Замотался и не звонил. А тут Брежнев с экскурсией вспомнил, набрал директора, послушал мычание и сказал: "Я, конечно, не ваш министр, но я с у к новому году мне сделаете по 1000 люстр каждого вида, то увольнением не отделаетесь. Посажу за воровство. Приедут с московского ОБХСС и каждую этажарку отпишут у вас на даче и в квартире. Найдут ведь чего?" И не вздумайте сейчас броситься следы заметать. Сегодня же наблюдатели вышли с фотоаппаратом, <как> лучшие люстрыми, заметьтесь. Подействовало. Через неделю вчера позвонил директор и сказал, что даже к 7 ноября в магазинах первые люстры появятся. Наградим. Сейчас Брежнев и компания ходят по мастерской. А что, не стыдно показать Светлый, почти стеклянный цех. Чистота, порядок и импортное оборудование. Всё небольшое, компактное. Пятеро пенсионеров делом заняты в чистых комбинезонах от Дольче. Пётр вспоминал, современный ему, с кучей всяких карманов и петелек под инструмент. Посмотрела комиссия и Ильич с Касыгиным грешили сами одну собрать люстру. Собрали. Электрику всё же пришлось подключить. Он и подключил. Горит, переливается отблесками хрустальных граней. Красиво. Что у нас с освоением? Опять Черненко. А ты кто такой? Ну и что, что будущий гинсек, сейчас ты пешка? Может, и не покатаешься на лафете. Андропова вон уже нет. Это мастерская художника. Он ничего осваивать не должен. Тем не менее, я от трёх лучших образцов отвёз в Гусь Хрустальный. Они обещали к 7 ноября выдать первую продукцию. Только я даже и не знаю, к какому они министерству относятся. Точно, не к сельхоз. Смешно этот парень, Петров. Брежнев любно потрогал собранную собственноручно люстру. Алексей Николаевич, ты переподчини завод Тишкову, чтобы не выпендривался. Интернет 5. Снайпер. Я когда бывает скучно, в цель стреляю, очень кучно. Кадри лехто допила чай из термоса и глянула на часы. Оставалось ещё 5 минут. Хотела прильнуть к окуляру снайперской винтовки, но отдёрнула себя. За 5 минут глаз замылится, да и рука устанет. Успеет, есть план. 3 раза проверяли. Всё точно. Вот по плану она и будет работать. Цель не в смысле клиент, а в смысле, зачем это надо? Ясно и понятно. США враг. Если этим убийством его можно чуть ослабить, то нужно исполнить товарища без всяких вдруг. Священник? Да и ладно, тем более, что и не совсем священник, баптистский проповедник, лидер движения за гражданские права чернокожих в США. выступает на проповедях, которые собирают целые толпы народа за защиту гражданских прав негров с помощью ненасилия и гражданского неповиновения. Мартин Лютер Кинг младший, целый лауреат Нобелевской премии мира. В 1964 году Кинг получил Нобелевскую премию мира за борьбу с расовым неравенством через ненасильственное сопротивление. Люди, пославшие её, считают Что вслед за его смертью последуют беспорядки во многих городах США. В апреле этого года в Мемфисе на него уже было совершено покушение, но снайпер только ранил проповедника. Льютер Кинг стоял на балконе в мемфисском отеле Лорен. Как там можно было промахнуться? Уля на вылет пробила руку. Неудавшийся убийца Джеймс Эрл Рей получил 99 лет тюремного заключения. Хорошие у них законы. Всё, пора. Кадри взяла винтовку и осмотрела балкон. Тот же самый. Сейчас закончится вечернее совещание Кинга с активистами, и он выйдет покурить. Ну, должен выйти. Всегда так делает. А, вон он. Палец плавно потянул за крючок. Бамс. И голова цели вспухает красным облачком и разрывается. Ну вот, а то руку прострелили. Теперь нужно спокойно покинуть арендованную квартиру и ехать на другую к Марио. Машина ждёт внизу. Интересно, как там Элизабет Земетта? У неё цель сложнее. Интернет-сообщесть. В 21 веке Америка будет развиваться против России, за счёт России и на обломках России. Сбигнев в Казимир, Казимеж, в Жизинский, член совета планирования государственного департамента До недавнего времени был на посту советника в администрациях Кеннеди и Джонсона. Сейчас, в конце срока Джонсона, является советником по внешней политике вице-президента Хамфри. А ещё один из советников Хамфри в его предвыборной президентской кампании 1968 года практически рулил штабом предвыборным проиграют Никсону чуть. Потом будет всячески вредить Никсону и Гэри Киссинджеру. не без его участия разразился и отергейский скандал, в результате которого президент Никсон оказался единственным президентом, добровольно оставившим этот пост. Концепция расширения НАТО на восток это тоже его идея. Он же был решительным противником политики президента Джорджа Буша младшего, пытавшегося сблизиться с Россией. И он же не уставал повторять, что без Украины Россия никогда не сможет вновь стать империей. И поэтому Украину следует оторвать от России и сделать из неё отдельное государство, враждебное России и всему русскому. По мнению некоторых экспертов, даже предпоследний президент США Барак Обама, фактически воспитанник главного антисоветчика планеты. А ещё он скажет замечательные пророческие слова. Я оптимист в том, что касается долгосрочных перспектив России. Я убеждён, что российская молодёжь смотрит на вещи шире и умнее, чем нынешняя элита. Я верю, что в следующем десятилетии у России появится новое политическое руководство, и не удивлюсь, если будущим президентом России станет выпускник Гарвардской школы бизнеса или Лондонской школы экономики. Там скажут в той истории, здесь уже не скажут, потому что почти землячка, наполовину полька Елизабет Зиметта, уже нажала на крючок. «Бах!» Голова главного антисоветчика повстречалась с пулей, выпущенной из американской снайперской винтовки М-21. И взорвалась умная голова автора «Афганской ловушки» советского Вьетнама, направившего миллиарды долларов на вооружение маджахедов и, по сути, создавшего Талибан. Не развалится теперь СССР? Не скажет он через 40 лет «Бах!» Россия может иметь сколько угодно ящиков чемоданчиков. Там, по сколько 500 миллиардов долларов российской элиты лежит в наших банках. Вы ещё разберитесь, чья это элита? Ваша или уже наша? Если бы всё было так просто,